артистки «Когда, как женщина тиха и величава, как царица, Ты предстоишь рабам греха, И искусство девственного жрица, Как изваяние вояне холодна, Как изваяние ты прекрасна, Твое чело спокойно ясно, Богов служенью ты верна». Когда тебе не нужны дани вперед заказанных цветов И выше ты рукоплесканий толпы упившихся рабов. Когда аж их восторг казенный Расшевелит на грубый взрыв твой шепот, Страстью вдохновленный твой лихорадочный порыв, Мне тяжело, мне слишком гадко что это страсть и простота, что это сердце лихорадка и псами храма понята. В Октябрь 1846 года.